все оказалось совсем не так, как они предполагали. Сначала выяснилось, что с набежавшими процентами они должны выплатить не 120, а 132 тысячи долларов. Дачу пришлось срочно продавать. А поскольку они спешили, в результате получили намного меньше, чем рассчитывали, всего около 400 тысяч долларов. Хотя по самым приблизительным оценкам, если бы им удалось достроить свой загородный дом, они могли бы рассчитывать на гораздо большие деньги. После выплаты всех долгов осталась вполне приличная сумма, которой можно было разумно распорядиться, обеспечив себе довольно сносное существование. Но Юра решил рискнуть. Он вложил почти все имевшиеся деньги в страховую компанию, решив, что может начать собственное дело. Но эта компания не имела четкой программы и своего круга клиентов, и довольно скоро развалилась. Никакого дела у Юрия не получилось. Так что после выплаты очередных долгов выяснилось, что единственной ценностью, которой они еще располагали, был их автомобиль. впрочем, его тоже вскоре пришлось продать. И опять за меньшую сумму, чем они рассчитывали. Она уже понимала размеры надвигающейся катастроф но Юрию нелегко было смириться с мыслью о собственной никчемности. Он все еще пытался доказать ей и прежде всего самому себе, что еще способен чего-то добиться, сделать какие-то самостоятельные шаги. Примириться с мыслью, что он все последние годы процветал Только благодаря покровительству Вадима Александровича было унизительно и неприятно, и он никак не желал и не мог примириться с этим. И именно поэтому решил пойти ва-банк, используя последние деньги. Катерина не пыталась его отговорить. Она понимала, что это его единственный шанс самоутвердиться. Отказать мужу в этом шансе означало не просто оскорбить его, а оттолкнуть на всю жизнь. Посеять в нем семена неуверенности и сделать его хроническим неудачником. И, понимая все мотивы его поступков, чувствуя его состояние, она, когда он изложил ей свой очередной план, согласилась с ним». На этот раз он решил вложить деньги в туристическую фирму. Ему казалось, что теперь-то он почти застрахован от неудач. Фирма была уже раскручена, довольно известна в городе и приносила солидную прибыль ее основателям. Один из них переезжал в Америку и поэтому продавал свою долю, составлявшую ровно половину уставного капитала фирмы, что-то около 200 тысяч долларов. Но у них не было таких денег. Оставался последний выход. Они сдали квартиру, заключив договор на 10 лет, и получив деньги за три года вперед. Это составило около 200 тысяч долларов. За квартиру им платили 7 тысяч долларов в месяц. На оставшиеся деньги они сняли небольшую двухкомнатную квартиру на окраине города. Сыну пришлось уйти из хоккейной секции, куда он ходил. Ей пришлось приучаться к экономии, искать в магазинах более дешевые продукты и находить замену некогда любимым деликатесам. Поначалу дела действительно пошли неплохо. Первые четыре месяца принесли Юрию солидную прибыль, а затем сбежал его компаньон, владевший второй половиной уставного капитала. Самое печальное заключалось в том, что он захватил с собой деньги сразу трех экскурсионных групп. Туристическую фирму немедленно закрыли, прокуратура возбудила уголовное дело. Пришлось возвращать все деньги, похищенные у трех групп, занимать, продавать все оставшиеся ценности... В самое трудное время помог Вадим Александрович, одолживший 15 тысяч долларов, чтобы Юрий смог выплатить украденные деньги. Прокуратура закрыла дело на Юрия Алексеевича лишь тогда, когда он внес всю сумму. Его компаньон был объявлен мошенником, и уголовное дело в отношении него продолжало быть открытым, но самому Юрию от этого было не легче. Он остался в двухкомнатной квартире без денег. практически без средств к существованию, сломленный неудачами и имеющий 15 тысяч долларов долга. И это было все, чего ему удалось добиться за полгода, прошедшие после закрытия банка.